Первые полчаса в пробке. Жигули. Греков все еще не мог прийти в себя. Значит, это правда. Его пробка давала взаймы, такие огромные деньги и даже не потребовала расписки. Размазня, кретинка! И как теперь это доказать? Нет, ты подумай. Она ведь знала, что муж нуждается в средствах, что строит дом. мечтает о новой машине деньги нужны были ему а она дала их какой то юрий захлебнулся от возмущения просто нет слов ай данинка кстати откуда у нее такие деньги он покосился на петрова володька все знает и про одинцову тоже нет не может быть ну все стали окончательно вздохнул володя петров И что там могло случиться? Они находились в центре стального потока. И справа, и слева, в несколько рядов стояли машины. Нестерпимо пахло выхлопными газами. Юрий Греков поморщился и поднял стекло. В салоне «Жигулей» в миг стало душно. До вершении всего дождь прекратился, и из-за туч выглянуло солнышко. Машина моментально стала нагреваться. Греков почувствовал, что ему плохо. И так рванул ворот рубашки, что отлетела верхняя пуговица. «Пить!» — прохрипел он. «Бутылка у тебя в руке!» — удивленно сказал Володя. «Ах да! Деньги! Вот что его мучило! Он любил деньги!» — спрашивается. «А кто ж их не любит? Денег никогда не бывает много! Не учите меня жить, лучше помогите материально! Не в деньгах счастье, а в их количестве!» фразы, которые люди повторяют изо дня в день. Юрий Греков их не употреблял, он вообще боялся говорить о деньгах, так как считал, что это их отпугивает. Он любил деньги тайно и страстно, пересчитывал их с какой-то мучительной, патологической жадностью и думал, что об этом никто не знает. Володя ударил больное. Кстати, зачем он это сделал? Пока еще Греков не мог собраться с мыслями, и проанализировать ситуацию. Он обладал завидной выдержкой. а его многочасовых допросах ходили легенды. Юрий Греков был практически непробиваем. Но деньги, деньги, которые плыли в буквальном смысле слова из его кармана, этого он вынести не мог. Нина навсегда была транжирой, в его понимании. Потому он давал ей деньги только под отчет. Потратила... «Будь добра, напиши, сколько, куда и когда». По выходным Греков сам ездил на рынок и покупал самые дешевые продукты. На столе же появлялось совсем другое. Теперь он напряг память. «Ну, конечно!» «Они ведь хорошо питались!» Раньше Юрий считал, что сочный мягкий шашлык из перемороженного мяса — это особый рецепт рукодельницы жены. Но теперь-то до него дошло... «Интересно!» А что Нина делала с тем, что приносил домой он? Неужели выбрасывала? От этой мысли ему стало тошно. А одежда? На ее неброских вещах ведь были этикетки известных фирм. А он, дурак, думал, что это подделка. Сколько же все это могло стоить? Греков делал в уме подсчеты, пока не сообразил, что Володя Петров внимательно за ним наблюдает. Он спохватился и жадно хлебнул воды из бутылки. Вода была противная, теплая. «Ну как? Отошло?» Участливо спросил лучший друг. «Что ты имеешь в виду? Пережил известия?» «Мне... Мне все равно!» С трудом выговорил Греков. «Э, брось!» Покачал головой Петров. «Уже я-то знаю, что нет. Ты вот думаешь, почему она тебе не сказала, что у нее есть деньги, и деньги немалые?» «Десять тысяч долларов!» С ненавистью сказал Греков. Пусть попробует мне их не отдать, Антонина. Как ее там?» И он выругался. «Я вижу, ты не успокоился. Тебя по-прежнему интересует не жена. Правильно говорят, любовь зла. Вот за что она тебя любила?» «Любила? Ты это называешь любила? Родному мужу не дать, а какой-то...» «Дурак ты, Юра», — спокойно сказал Петров. «Ох и дурак! Ну, узнал бы ты правду». да ты бы с нее живой не слез вытряс бы все и каждый раз говорил мало мало мало десять мало двадцать мало а что у нее было двадцать жадно спросил греков было вот нас но спохватился извини сорвался нина знала что так будет потому и не сказала может она и тебе взаймы давала рассердился юрина петрова нет я бы у нее не взял «А кто брал? Ты хочешь поименно список должников?» «Да, хочу! Танька-нибудь брала!» С ненавистью сказал он. «Я не назову тебе остальных!» Спокойно ответил Петров. «Это еще почему?» Суммы были незначительные, а люди, которым Нина давала в долг, небогатые, и это хорошие люди. Плохим Нина не помогала. «Что значит незначительные? С миру по нитке?» «А ты разве нищий? А Опомнись! Чего тебе не хватает?» «Да что ты про меня знаешь?» — разозлился вдруг Реков. «Я в Москву приехала барванцем, без гроша за душой, и все сам, своими руками, копеечку к копеечке. «Ты бы матери с отцом денег послал?» — тихо сказал Петров. «Небось, ни разу не вспомнил». Постойка, спохватился Юрий. «Мать в письмах все спасибо да спасибо за внимание, за заботу». Я никак не мог понять, о чем это она. И снохе поклон убьет. Выходит, Нина посылала им деньги? Да. А теща?» — с ненавистью сказал он. «Небось, тоже поживилась. Выходит, все знали, а я...» «Эх, Юра, Юра, как тебя за дело! Аж в лице изменился. Ты даже не хочешь знать, откуда у Нины такие деньги?» «Да, кстати, откуда?» — спохватился Греков. «Может, она в лотерею выиграла?» так я буду знать, какие билетики покупать, а восемь мне повезет. Так я и знал. Тебя по-прежнему интересует не Нина, а источник ее доходов. Можешь ли ты черпать из него? Я тебе сразу скажу. Не можешь. Это еще почему? Потому что для этого нужен талант. А твоя Нина была очень талантливым человеком. Кто? Моя пробка? Да не смеши! Отмахнулся он. Талантов там было ноль, разве что готовила хорошо. мне продолжать да я хочу знать где моя жена брала деньги отчеканил юрий греков так вот жил был человек который в одночасье лишился жилья и стал бомжом звали его досей это я уже слышал нетерпеливо перебил его греков про книгу которую он читал в электричке я тебе тоже рассказал греков кивнул не рассказал только где он взял рукопись как где «Написал?» «Ну да», — усмехнулся Володя. И в своей плохо оттапливаемой куныре отпечатал ее на компьютере. «Нет, Юра. Он нашел рукопись на помойке, копаясь в мусорном контейнере. Как думаешь, кто ее туда швырнул сгоряча? «Ты хочешь сказать что?» «Вот именно. Не верю», — покачал головой Юрий Греков. «Придется поверить. А теперь думай». «И Володя Петров?» Надолго замолчал.